ГРАДУСНИК Ганс Касторб считал недели своего пребывания в санатории от вторника до вторника, так как он прибыл во вторник. Уже прошло несколько дней после оплаты счета, представленного за вторую неделю, ровно 160 франков, что в конце концов очень скромно и дешево, особенно если принять во внимание то неоплачиваемое, что входило в состав здешней жизни. Правда, его и оплатить нельзя, поэтому оно видно и не вносилось в счет, а также некоторые развлечения, стоимость которых при желании вполне можно было высчитать, как, например, курортные концерты два раза в месяц или лекции Краковского. Нет, это было недорого, даже если считать только обслуживание, удобную комнату и пять обильных трапез в день. «Действительно, не бог весь сколько, скорее дешево. Жаловаться не приходится», — говорил гость аборигену. «Значит, тебе нужно в месяц, ну, скажем, 650 франков за стол и квартиру, а ведь сюда входит еще и лечение. Допустим, ты за месяц выложишь еще 30 франков чаевых, если ты человек порядочный, и тебе приятно видеть вокруг приветливые лица. Выходит, всего 680 франков». Хорошо, ты скажешь, что есть еще всякие побочные накладные расходы. Но ведь тратишь же ты деньги на вино, косметику, сигары, но раз пойдешь куда-нибудь, или захочешь прокатиться, а время от времени оплачиваешь счет сапожника или портного, допустим. Однако при всем желании ты даже тысячи франков в месяц не их А Даже 800 марок. А в год... Это не составит и десяти тысяч марок. И уж во всяком случае, не больше. Но ты примерно столько и проживаешь. «Считать в уме дело похвальное», — отозвался Йоаким, «Я и не подозревал, что ты в этом так силен. Ты сразу вывел всю сумму за год, и это немалое достижение. Ты определенно кое-чему научился здесь, наверху. Но ты насчитал слишком много». «Сигар я не курю, и шить себе здесь костюмы тоже не намерен, спасибо». «Вот видишь, значит, даже слишком много», — сказал Ганс Кастур, несколько сбитый с толку. Как вышло, что он включил в расходы кузына сигары и новые костюмы. Однако это особая способность считать в уме чистейший обман и заблуждение. Он и в этом, как и во всем остальном, скорее был медлителен и лишен огня, а его сообразительность в данном случае отнюдь не была импровизацией. Она была тщательно подготовлена и даже в письменном виде, ибо Ганс Касторп однажды вечером во время лежания, он по вечерам лежал на воздухе, как все, встал со своего особенно удобного шезлонга и, следуя внезапно возникшей мысли, принес из комнаты карандаш и бумагу для подсчета. Тогда-то он и установил, что его двоюродному брату, да и вообще любому пациенту, чтобы существовать здесь, нужно 12 тысяч франков в год. И для Забавы вычитал, что лично он вполне мог бы жить в санатории постоянно, ибо располагал 18-19 тысячами франков в год. Итак, вот уже три дня, как счет за вторую неделю был оплачен. Иган Скастор просчитался к обоюдному удовольствию. Другими словами, уже наступила середина третьей, следовательно, и последней недели его пребывания здесь наверху. В воскресенье он еще раз вместе со всеми прослушает очередной концерт для курортников. В понедельник будет присутствовать на очередной лекции Краковского. Так сказал он себе и двоюродному брату, а во вторник или в среду едет и Иоахим опять. Останется один бедняга Иоахим, которого Радамант приговорил еще к бог знает скольким месяцам сидения здесь. И чьи мягкие черные глаза всякий раз затуманивались грустью, когда заходила речь о столь быстро приближающемся отъезде Ганса Кастропа. Да, подумай только. Вот и конец отпуску. Пронесся, пролетел, миновал. Даже не скажешь как. Ведь все-таки им предстояло провести вместе не больше, не меньше, как 21 день. Это целая верница дней, которую сначала как будто и глазом не окинешь. И вот вдруг оказалось, что остается всего каких-нибудь 3-4 куца денька. Правда, как бы отяжеленных двумя периодическими отступлениями от нормального дневного распорядка. Но тем не менее уже полных мыслями о прощании и сборах в дорогу. «Да, три недели здесь наверху — это ничто». И ему все об этом твердили. «Самая малая единица времени — месяц», — сказал Сатембрини. «И так, как Ганс Кастерп не прожил здесь даже полного месяца, это было ничто, а не пребывание и мимолетный визит, по выражению гофрата Баронса. А может быть то обстоятельство, что время проносилось здесь мгновенно, зависело от повышенного общего сгорания. И если Иоахиму предстоит прожить в Бергофе еще пять месяцев и этим ограничиться, то такая ускоренная жизнь здесь должна даже утешать его. Но на протяжении данных трех недель братьям следовало больше ценить и учитывать время, как при измерении температуры, когда предписанные семь минут кажутся такими долгими. Гансу Кастурпу было искренне жаль двоюродного брата, у которого можно было по глазам прочесть печаль от близкой разлуки с кузеном и утраты человеческого общения между ними. Особенно жгучей становилась эта жалость, когда отъезжающий думал о том, что бедняга Иоахим будет тут жить и жить, а он опять вернется на равнину и начнет работать в области сближающие народы техники средств сообщения. Эта жгучая жалость отзывалась порой в груди прям-таки физической болью, до того резкой, что он даже начинал сомневаться, окажется ли в силах бросить Иоахима здесь, наверху, в одиночестве. Столь мучительное ощущение, вероятно, и было причиной того, что он по собственной инициативе все реже упоминал о предстоящем отъезде, и только Иоахим время от времени наводил разговор на эту тему. Гэнс уже, как мы упоминали, из врожденного такта и деликатности до последней минуты, как будто не хотел даже вспоминать о нем. «Будем, по крайней мере, надеяться», — говорил Иоахим, — «что когда ты вернешься вниз, ты почувствуешь, насколько здесь у нас отдохнул и освежился». «Да, значит, я буду всем кланяться и скажу, что ты приедешь самое позднее, через пять месяцев». Отвечал Ганс Кастор. «Отдохнул? Ты хочешь знать, отдохнул ли я за эти несколько дней?» «Допускаю. Несмотря на очень короткие сроки, я все-таки отдохнул. Но, с другой стороны, я столкнулся здесь наверху с совершенно новыми переживаниями, новыми во всех отношениях, очень интересными, но также и утомительными для души и для тела» и у меня нет ощущения что я с ними справился и вполне акклиматизировался. а ведь это вероятно первое условие всякого отдыха моя мария слава богу стала прежней вот уже несколько дней как я опять курю ее с удовольствием, но время от времени у меня все еще появляется кровь на платке когда я сморкаюсь а от этого чертового жара в лице и нелепого сердцебиения я Видно, до самого отъезда не избавлюсь. Нет, нет, насчет акклиматизации говорить не приходится. Да и срок был слишком короткий. Чтобы вполне акклиматизироваться и справиться со всеми здешними впечатлениями, а надо прожить тут подольше. Только тогда можно было бы говорить о поправке и прибавлении белка. А жаль, жаль потому, что я действительно совершил ошибку». Мне следовало уделить больше времени для жизни здесь, да и возможность в конце концов была. И у меня такое чувство, что дома на равнине. Мне придется отдыхать от этого отдыха и отсыпаться еще три недели. Такая меня иногда охватывает усталость. А тут еще, как назло, привязался Катар. Казалось, что Ганс Кастерп в самом деле приедет на родину с отчаянным насморком. Должно быть, он простудился именно во время вечернего лежания на воздухе, в котором вот уже неделя как участвовал, несмотря на сырую и холодную погоду, видимо, решившую не сдаваться до самого его отъезда. Но он уже знал, что здесь такую погоду не считают плохой. Понятие «плохая погода» тут наверху было вообще довольно неопределенным. Больные не боялись никакого ненастия, на него почти не обращали внимания. И Ганс Касторб с присущей молодежи впечатлительностью и готовностью перенимать взгляды и нравы окружающей среды, Ганс Касторб начал также относиться к погоде. Если дождь лил, как из ведра, это еще не значило, что воздух стал менее сухим. Вероятно, так оно и было, ведь голова все равно горела точно, а находишься в слишком жарко натопленной комнате или выпил лишнее. Что касается холода даже весьма значительного, то прятаться от него в комнату было бессмысленно, так как если не шел снег, отопление бездействовало и сидеть дома было нисколько неуютнее, чем лежать в зимнем пальто, ловко завернувшись за два толстых шерстяных одеяла на своем балкончике. А даже напротив, такое лежание было несравненно уютнее, то есть попросту оказывалось самым приятным жизненным положением, в котором Ганс Каструб когда-либо находился. Причем на эту оценку отнюдь не могло повлиять ироническое заявление некоего писателя и карбонария, что положение сие присущее горизонталом. Особенно приятным бывало оно по вечерам, когда на столике рядом горела лампочка. Ганс Кастор посасывал любимую сигару, доставлявшую ему опять прежнее удовольствие, и наслаждался неизъяснимыми удобствами здешних шезлонгов. Правда, кончик носа оледенел, руки, державшие все те же океанские пароходы, стыли и синели, но через арку лоджии он любовался темнеющей долиной, где огоньки горели то россыпями то гроздями, и откуда каждый вечер, по крайней мере, в течение часа, сюда наверх доносилась музыка, знакомые певучие звуки, приятно смягченные расстоянием, фрагменты из опер, отрывки из «Кармен», «Трубадура» и «Фрейшутца», мелодичные вальсы, бравурные марши, в такт которым бодро покачиваешь головой резвые мазурки. Мазурки? Маруси звали ее, эту девушку с маленьким рубином на пальце, а на соседнем балкончике за толстой стенкой из молочного стекла лежал Иоахим. и время от времени Ганс Касторб осторожно перебрасывался с ним несколькими словами, учитывая присутствие всех других, лежавших по соседству горизонталов. Ивахиму тоже лежалось неплохо на его балкончике, но он был не музыкален и не мог так живо наслаждаться вечерними концертами, как Ганс Касторб. Тем хуже для него. Зубрит, наверное, вместо этого русскую грамматику. Сам Ганс Касторб быстро забывал о лежавших на одеяле океанских пароходах и с увлечением слушал музыку, радостно открывая для себя ее прозрачную фактуру. А когда оркестр исполнял какую-нибудь особенно характерную, полное настроение музыкальную пьесу, он с готовностью отдавался ее воздействию и вспоминал при этом даже с враждебностью рассуждения Сатамбрине, когда тот, например, заявлял, что считает музыку политически неблагонадежной. Ведь такое заявление в сущности ничем не лучше разговоров его деда Чжузепы об июльской революции и шести днях творения. Да, Иоахим не мог так наслаждаться музыкой, чуждо было ему и удовольствие от курения пряной сигары, но он столь же удобно, как и кузен, располагался на своем балкончике, вкушая уединение и спокойствие. День кончался, и с ним кончались все тревоги. Можно было быть уверенным, что сегодня уже больше ничего не произойдет, а нас уже не постигнут никакие потрясения. Мышцам нашего сердца не понадобится усиленно работать, и вместе с тем не приходилось сомневаться, что завтра, со всей вероятностью, вытекающей из ограниченности своеобразия и тех или иных сочетаний обстоятельств, все начнется сначала. а Двойное ощущение неизбежности этого завтра и безопасности на сегодня было особенно приятно и вместе с музыкой, и вновь обретенным удовольствием от курения Марии, делала для Ганса Кастерфа вечернее лежание одним из наиболее счастливых состояний его жизни. Однако, невзирая на все приятности, этот гость, этот хлипкий новичок, успел во время вечернего лежания, а может быть и еще где-нибудь, схватить сильную простуду. У него, видимо, начинался ужасный насморк, который сидел в лобной пазухе, но заложил, язычок в гортане не болел, воздух не входил, как обычно, по предназначенному для него каналу, а проникал с трудом, холодный и раздражающий, вызывая ежеминутный кашель. За ночь голос Ганса Кастерпа превратился в глухой и сиплый, словно пропятой бас. А молодой человек, по его собственному свидетельству, всю ночь глаз не сомкнул, и то и дело поднимал голову с подушки, так как горло удушливо соднило мучительная сухость. Вот, досада, сказал Ивахим, даже как-то неловко. Простуды, как тебе известно, здесь не приняты. Их не признают, при особой сухости здешнего воздуха они официально отрицаются и плохо пришлось бы тому пациенту, который вздумал бы заявить Бернсу, что простужен. «У тебя, конечно, другое дело. Ты, в конце концов, имеешь право простудиться. Хорошо, если бы нам удалось приостановить Катар. Внизу знает, как это сделать, но тут... Сомневаюсь, чтобы тут этим хоть сколько-нибудь заинтересовались. Лучше у нас не болеть. Все равно никто не обратит внимания. Это давнишняя теория, а напоследок и ты с ней столкнешься». Когда я приехал, здесь была одна дама. Она целую неделю хваталась за ухо и жаловалась на боль. Наконец Бернс посмотрел ей ухо. «Можете совершенно не беспокоиться», — сказал он. «Это не туберкулез. На том дело и кончилось. ну посмотрим, чем тебе можно помочь». Завтра утром, когда ко мне придет массажист, я скажу ему. «Такой здесь порядок, а он передаст кому следует, и, может быть, тебя все-таки полечат». Так сказал Ивахим, и служебный механизм оправдал себя. В пятницу, когда Ганс Кастор возвратился к себе после утреннего эмоциона, в двери постучали, и состоялось его личное знакомство с фрейлин Милиндонг, или старшие как ее называли. До сих пор он видел эту перегруженную заботами даму только издали. Она либо выходила из комнаты больного, либо пересекала коридор, чтобы войти в другую. Либо появлялась на минуту в столовой, и он слышал ее пискливый голос. Теперь она сама к нему пожаловала. Услышав его кашель, она жестко и отрывисто постучала в дверь костяшкими пальцев, и не успел он сказать «Войдите», распахнула ее, причем шагнув через порог, тут же откинула голову и еще раз проверила номер. «Тридцать четыре!» — громко пискнула она. «Правильно!» «Послушайте, молодой человек, он медит гуэ воус, а вы с пресс-фроид. I каут you have a cold. Вы, кажется, простудились». «Говорят, вы простудились?» «На каком языке прикажете объясняться с вами?» «Вижу, что по-немецки». «А, гость молодого Сэмпсона». «А ну, я спешу в операционную». «Там нужно одного хлора формировать». А он наел салата из бобов. За всем ведь не доглядишь. И как это вас угораздило здесь подхватить простуду?» Ганскастр был шокирован ее манерой выражаться, а еще дама старого дворянского рода. Говоря, она все время забегала вперед, точно описывала петли, беспокойно вертела головой задранным, что-то вынюхивающим носом, как хищная птица в клетке, И помахивала перед собой веснучатой, слегка сжатой рукой, с отопыренным большим пальцем, словно хотела сказать: Ну, живо, живо, живо! Говорите сами, не слушайте меня, тогда я скорее уйду. Ей было лет сорок, низенькая особа с бесформенной фигурой, в белом с поясом медицинском халате и с гранатовым крестиком на груди, из последственной шапочки, выбивали жидкие рыжеватые космовы голубые воспаленные глаза, На одном к тому же сидел весьма зрелый ячмень, и неуверенно шныряли, нос был вздернутый, рот лягушачий, причем искривленная нижняя губа выдавалась вперед, и Фролин Милендонг при разговоре загребала ею, как лопатой, и все-таки Ганс Кастор разглядывал ее со всей той скромной терпимостью и простодушным дружелюбием, какие были ему присущи. «Что это еще за простуда, а?» — снова спросила старшая, пытаясь придать своему взгляду проницательность, что ей никак не удавалось. Ибо глаза ее неудержимо бегали по сторонам. «Мы таких простуд не любим. А вы часто простужаетесь?» «Ваш двоюродный брат тоже часто простужается. Сколько вам лет? Двадцать четыре?» «В таком возрасте это бывает». «Да, и вот вы приезжаете сюда наверх и схватываете простуду?» — А нам с вами, молодой человек, здесь не полагалось поговорить о простуде. Эта чепуховина бывает только у вас там внизу. Выражение «чепуховина» прозвучало как-то особенно неуместно и вульгарно в ее устах, при этом она противно выпятила нижнюю губу. — У вас самый настоящий катар дыхательных путей, допускаю, да и по глазам видно. Она снова сделала попытку проницательно уставиться на него, и ей это опять не удалось но которые бывают не от простуды, они бывают в результате инфекции, которой человек оказался восприимчивым. И вопрос только в том, безобидная у вас инфекция или не очень безобидная. Все остальное чепуховина. Опять это отвратительное слово. Ваша восприимчивость, будем надеяться, имеет в большинстве случаев вполне безобидный характер. Продолжала она и как-то странно взглянула на него своим весьма зрелым ящемнем. — Вот вам вполне безобидное антисептическое средство. а Может быть, от него вам и легче. Она извлекла из на поясе черной кожной сумки какой-то пакетик и положила на стол. Это был формамент. — Впрочем, вид у вас утомленный. Точно у вас жар. Она продолжала смотреть ему в лицо, причем взгляд ее все-таки соскальзывал куда-то в сторону. — Вы измеряли температуру? Он ответил отрицательно. А почему? спросила она, подгребла искривленной нижней губы и выпятила ее. Он промолчал. Этот малый был, видимо, еще очень молод, и у него осталась от школы привычка молчать, когда его спрашивают, а он не знает, что ответить. Вы что же, вообще никогда не измеряете температуру? И измеряю, сударыня. Когда у меня жар? Молодой человек. «Температуру измеряют прежде всего, чтобы узнать, есть ли жар. А сейчас, по вашему мнению, у вас нет жара?» «Право не знаю, сударыня, никак не пойму. Познабливает меня и в жар бросает уже давно, с тех пор, как я сюда приехал». «Ага, а где же ваш градусник?» Я не захватила его с собой, сударыня. «Зачем? Ведь я приехал сюда только в гости, я здоров». чипуховина И меня вы позвали?» «Потому что здорово?» «Нет», — вежливо улыбнулся он, «потому что я слегка...» «Простудились?» «Поверьте, такие простуды мы видели не раз». «Надте», — сказала она, снова порылась в сумке, извлекая оттуда два длинных кожных футляра, черный и красный, и положила на стол. А «Вот этот стоит три с половиной франка, а этот пять». «Конечно, лучше, если вы возьмете за пять. Это уж на всю жизнь, разумеется, при бережном обращении». Улыбаясь взял он со стола красный футляр и открыл. Словно некая драгоценность лежал стеклянный термометр на красном бархате футляра в желобке, точно соответствовавшем его форме. Градусы были отмечены красными черточками, а десятые черными. Цифры тоже были красные, тонкий нижний конец градусника заполнен зеркально отсвечивающей ртутью. Холодный ртутный столбик стоял очень низко гораздо ниже цифры нормального животного тепла. Ганс Кастер узнал, как должен вести себя человек, у которого есть самоуважение и чувство собственного достоинства. «Я возьму вот этот», — заявил он, даже не взглянув на другой. «Этот за пять. Разрешите сейчас же...» «Идет», — пискнула старшая сестра. «Когда покупаешь полезную вещь, жадничать нечего. Не спешите, поставим вам счет». «Давайте сюда, мы еще его спустим совсем вниз, загонь, вот!» И она взяла у него из рук градусник, несколько раз встряхнула, так что ртуть упала еще ниже, до цифры 35. «Не беспокойтесь, Меркурий опять поднимается, опять полезет вверх», — сказала она. «Вот вам ваша покупка. Вы, наверное, знаете, как это у нас делается. Суете под ваш уважаемый язык, держите семь минут». — Четыре раза в день. Покрепче сжимаете вашими драгоценными губами. До свидания, молодой человек. Желаю утешительных данных. Она исчезла. Ганс Кастурб, ответив поклон, продолжал стоять устало и смотрел то на дверь, в которую вышла Милендонг, то на оставленный ею градусник. — Значит, это и была старшая сестра фон Милендонг, подумал он. Сотембри не терпеть ее не может и действительно в ней есть что-то неприятное. И этот ячмень безобразен, впрочем, не всегда же у нее ячмень. Но почему она все время называет меня «молодой человек», да еще пропускает «в» посередине. Что-то тут есть залиховатское и неприятное. И градусник всучило меня, видно, всегда таскает запас в сумке Говорят, их здесь везде полным-полно, во всех магазинах. «Даже там, где никак не ожидаешь», — говорил Иоахим. «Но мне не пришлось и пальцем шевельнуть, чтобы достать его, как с неба свалился». Ганс астор вынул с из футляра изящную вещицу, поглядел на нее и тревожно прошелся с ней несколько раз по комнате. Сердце колотилось торопливо и громко. Он посмотрел на балконную дверь, потом сделал движение, словно хотел выйти в коридоры и повидать Иоахима. Однако передумал, остался у стола и откашлялся, чтобы проверить, не глухо ли звучит его голос. Потом опять кашлянул несколько раз. «Да, необходимо проверить, нет ли у меня жара от этого насморка», — сказал он себе, Торопливо сунул градусник в рот, кончиком под язык, так что инструмент торчал у него наискось и вверх между губ, а губы крепко стиснул, чтобы не проникал воздух извне. Потом взглянула на часы и браслет 36 минут десятого и стала ждать, чтобы прошли семь минут. «Ни одной секунды дольше», — думал он, «и ни одной секунды меньше. На меня можно положиться не преуменьшую и не преувеличу. Ко мне не нужно посаживать немую сестру, как той особе, о которой нам рассказывал Сатембриня. Кажется, ее звали Оттилия Кнейфер. И он принялся ходить по комнате, прижимая градусник языком. Время тянулось, а назначенный ему срок казался бесконечно долгим. Когда он взглянул на стрелки, испугавшись, что пропустил нужное мгновение, он увидел, что прошло всего две с половиной минуты. Он делал тысячу движений, брал в руки разные предметы, выдворял их на место. Незаметно для двоюродного брата вышел на балкон и начал разглядывать пейзаж эту высокогорную долину, все детали которые были ему уже так хорошо знакомы. Ее пики, кряжи, отвесы, выступавшую слева кулису Бременбюля, хребет которого косо спускался к Давосу, а склоны заросли буйным желтоголовником, горные нагромождения справа, названия которых он давно знал наизусть, Альтеинскую стену, отсюда представлялось, что она замыкает долину с юга. Посмотрел вниз, на клумбы и дорожки сада, на грот в скале и на пихту. Прислушался к негромкому гулу голосов, доносившемуся из общей галереи, где лежали больные. Вернулся в свою комнату, попытался переложить поудобнее термометр во рту. Потом еще раз движением локтя обнажил запястье и поднес к глазам руку с часами. И вот, наконец, на силу, на силу, точно их тащили... Волокли и подгоняли пинками, прошли шесть минут. Но так как он, стоя посреди комнаты, вдруг задумался, и мысли его поплыли, то последние минуты проскользнула незаметно точно кошка. а Новое движение локтя открыло ее тайное исчезновение. Оказалось, что Ганс Касторп даже слегка запоздал, и уже прошла треть восьмой минуты, Когда он, сказав себе, что ничего тут страшного нет, это не имеет никакого значения, выхватил градусник изо рта и растерянно уставился на него. Он не сразу разглядел его показания, блеск ртути сливался соцветами на чуть скругленной стеклянной оболочке. То казалось, что ртутный столбик поднялся очень высоко, то он совсем исчезал, Ганс кастор подносил к глазам, вертел в разные стороны, но ничего не видел. А наконец, при удачном повороте, он уловил уровень столбика, отметил его и задумался. Меркурий действительно сильно вытянулся. Столбик поднялся довольно высоко, а на несколько десятых выше границы нормального тепла крови. У Ганса Кастурпа было 37,6. Утром между 10 и половиной 11-го, это многовато. Это уже температура, жар, появившийся в результате какой-то инфекции, которой в организм оказался восприимчивым. Весь вопрос в том, какая же это инфекция. 37,6 – выше температура не поднималась даже у Иоахима, да и ни у кого исходящих больных, только у тех, Кто считался тяжело больным, либо бундусом, и лежал в постели? Ни у Клейфель с ее пневмотораксом, ни... ни у мадам Шурша. Правда, это не совсем то. У него ведь только простудная температура. Как принято говорить, внизу, в долине. Но отделить одно от другого и провести точную границу было бы трудно. Ганс Кастер подозревал, что не сейчас только... Когда он проснулся, появилась эта температура. Меркурия следовало запросить раньше, с самого начала, как и рекомендовал Гофрат Байронс. Теперь ясно, что его совет был очень разумен, а Сатембрини был кругом неправ, когда так издевался над ним. Сатембрини со своей республикой и прекрасным стилем. Ганс Каструб теперь презирал и республику, и прекрасный стиль. Он все вновь и вновь проверял показания термометра. Хотя ртутный столбик то и дело терялся в цветах на стекле, но сколько бы он ни вертел термометр, он убеждался все вновь и вновь, что Меркурий показывает 37,6, и это утром задолго до полудня. Ганса Кастр похватило глубокое волнение. Он прошелся несколько раз по комнате с градусником в руке, Причем продолжал держать его горизонтально, боясь, что если опустит, то изменятся и показания. Затем бережно положил на умывальник, взял пальто и одеяло и вышел на балкон. Устроившись в шезлонге, он накрылся одеялами, как его учили, уже опытной рукой подвернул с боков и снизу, сначала одно, потом другое, и вытянулся в кресле, ожидая второго завтрака и прихода Иоахима. Порой он улыбался, и, казалось, он улыбался кому-то. Порой его грудь судорожно поднималась, и из его пораженного катаром горла вырывался кашель. Когда Иоахим в одиннадцать часов последним ударом гонга зашел за ним, чтобы вместе идти завтракать, он застал двоюродного брата еще в шезлонге. — Ну что же ты? — удивленно спросил он, подходя к шезлонгу. Ганс Кастур помолчал, глядя перед собой, затем ответил, «Да, последняя новость. У меня температура». «Что это значит?» — удивился Ивахим. «Тебя лихорадит?» Ганс Кастур опять помедлил с ответом. Затем несколько небрежно пояснил, «Лихорадит меня, дорогой мой, уже давно, с тех пор, как я здесь». Но сейчас речь идет не о моих субъективных ощущениях, а о точных показаниях. Я измерял себе температуру. «Измерял? Чем же?» Испуганно воскликнул Ивахим. «Градусником, конечно», — отозвался Ганс Кастурб, насмешливый и довольно строго. «Старшая продала мне градусник. Почему она упорно называла меня молодой человек, понять не могу». Корректностью она, видимо, не отличается, но она, несмотря на спешку, продала мне очень хороший градусник. Если ты хочешь проверить, сколько на нем можешь, взглянуть он в комнате на умывальнике. Повышение минимальное. Ивахим тоже повернулся и вошел в комнату. Выйдя снова на балкон, он сказал нерешительно. «Да, тридцать семь пять десятых с половиной». Значит, Меркурий немного опустился, торопливо пояснил Ганс Касторб. Было шесть. О минимальным это повышение никак нельзя назвать, ведь еще утро, сказал Ивахим. Приятный сюрприз! Продолжал он, стоя перед шезлонгом кузена, как стоят перед приятным сюрпризом, упершись руками в бока и склонив голову. Придется тебе лечь в постель! Но у Ганса Кастропа был готов ответ. «Не вижу», — сказал он, — «почему я с 37,6 должен укладываться в постель, когда многие, да и сам ты, с не меньшей температурой, разгуливаете точно здоровые?» «Но ведь тут другое дело», — возразил Ивахим. «У тебя заболевание острое и безобидное, просто насморк с температурой». Во-первых, начал Ганс Кастроп даже поделивший свою речь на «во-первых» и «во-вторых». Мне непонятно, почему при безобидном жаре, допустим, что такой жар бывает, почему при безобидном жаре я должен лежать в постели, а при вредном, наоборот, быть на ногах. А во-вторых, я же тебе сказал, что насморк ничуть не усилил жар, который был и раньше. Я считаю, — закончил он, — что 37,6 — это 37,6. — Если вы можете разгуливать с такой температурой, то могу и я. — Но мне пришлось пролежать четыре недели, когда я приехал, — вставил Иоахим. И только когда выяснилось, что температура от постельного режима не снижается, мне разрешили встать. Ганс Кастроп улыбнулся. — И что же? — спросил он. — Я думаю, так вышло потому, что у тебя нечто иное. Мне кажется, ты сам запутался. То ты настаиваешь на различии, то приравниваешь одно к другому. Это же чепуховина». Ивахим резко повернулся на каблуке, и когда двоюродный брат опять увидел его загорелое лицо, оно казалось чуть темнее. «Нет», — возразил Ивахим. «Ничего я не приравниваю. Путаник ты. Я хочу сказать одно. Ты отчаянно простужен, ведь по голосу слышно» и тебе надо лечь, чтобы сократить процесс болезни. Ведь ты же на той неделе решил ехать домой. Но если ты не желаешь, я имею в виду ложиться, можешь этого не делать. Я ничего тебе не предписываю. А теперь пора завтракать, мы и так опаздываем». «Верно. Пошли», — сказал Ганс Кастерп и сбросил себя одеяло. Он зашел в комнату, чтобы пригладить щеткой волосы, и пока он причесывался, И Вайхим еще раз проверил показания градусника, лежавшего на умывальнике. Ганс Кастурб издали следил за ним. Затем они спустились вниз и снова, в который раз, заняли свои привычные места в столовой, где, как всегда в этот час, на всех столах так и светилось белизною молоко.